И они стали колесить по токамадцу. Хасина делал маркером пометки в карте. Объехав один квартал и убедившись, что не пропустили ни улицы, перемещались в другой. Время от времени Хасина останавливал машину, чтобы выпить чаю и перекурить. Диск с эрцгерцогом заканчивался и начинался снова. В обед заехали в кафе, съели рис с карри. — Что же ты все-таки ищешь, Наката-сан? Покончив с едой, спросил Хасина. «Наката и сам не знает. Это такое, что поймешь, когда увидишь. А не увидишь — не поймешь». «Совершенно верно». Хасина с обреченным видом покачал головой. Эх, я и без этого знал, как ты ответишь. Просто убедиться хотел». «Хасина-сан». «Чего?» «Может, сразу не найдем. Через некоторое время только». — Ну и наплевать. Будем делать, что можем. — Уж раз сели в лодку, отчалили. — А мы еще на лодке поплывем? — заинтересовался Наката. — Нет. Обойдемся пока, — ответил парень. В три они заехали в кофейню. Хасина захотелось кофе. Наката после долгих колебаний попросил стакан молока со льдом. Из-за этого рейда по городу Хасина чувствовал себя выжатым, как лимон. Разговаривать не хотелось. Эрцгерцог уже порядком надоел. Крутиться по улицам было не в его характере. Скука. Толком не разгонишься, всю дорогу в напряжении. Несколько раз им навстречу попадались патрульные машины. Хасина старался не встречаться взглядом с полицейскими, объезжать подальше полицейские будки. Фамилия, конечно, машина неприметная, но если несколько раз попадешься им на глаза, могут и привязаться. И нервы на пределе. Только и гляди, как бы какую-нибудь машину не зацепить. Пока Хасина, сверяясь с картой, вел машину, Наката, как прилежный ребенок или хорошо воспитанный пес, не меняя позы, не отрываясь, смотрел в окно. Судя по всему, он в самом деле что-то искал. Так они проездили до самого вечера, каждый погруженный в свое, почти не разговаривая. «Что же мы ищем?» — с надрывом затянул парень песню «Йосуя и Ноуэ». Но сбился... Не знал дальше слов и закончил куплет стихами собственного сочинения. «Ищем, ищем толку чуть, а на улице стемнело. Кружим, кружим, глаза на лоб лезут. У Хасина живот подвело!» В шесть компаньоны повернули домой. «Завтра продолжим, Хасина-сан?» — предложил Наката. «Да уж сегодня почти все объездили!» «Завтра тогда что осталось?» — сказал парень. «Я вот еще спросить хотел. Что? Если в Такомацу ничего не найдем, что дальше делать будем?» Наката потер ладонью голову. «Если не найдем, думаю, будем искать за Такомацу». «А, понятно. А если опять не найдем, что тогда? Если опять не найдем, будем дальше искать», — ответил Наката. «Угу». «То есть будем расширять круг, пока не обнаружим?» «По принципу, собака всегда себе палку найдет». «Да, наверное. Только Наката что-то не понимает, при чем здесь собака. Почему она палку найдет? Уж если раз получила, больше близко к палке не подойдет». Хасина задумался и сказал. «Вообще-то верно. Я раньше об этом как-то не думал». «Чего это она должна палку искать?» «Странно как-то». «Ну и хрен с ней», — решил Хасина. «Если обо всем этом думать, можно черт знает до чего договориться. Отложим пока собаку и палку в сторону. Хочется знать, до каких пор мы этот самый круг расширять будем. Так ведь можно и в соседней префектуре оказаться. В Ахиме или Коти. Кончится лето, осень наступит. Все может быть. Но на Кате все равно, Хасина-сан. Осень, зима... Он все равно должен найти. Конечно, вы не можете все время помогать. Дальше наката как-нибудь один искать будет. Пешком. Ну, не знаю, пробормотал Хасина. Но и твой камушек мог бы войти в положение. Рассказал бы поподробнее, где искать. Ну, хоть примерно, в общем. Извините, но камень не говорит. Вот оно что. Не говорит. Хотя и по виду догадаться можно. Значит, не говорит. А с плаванием, верно, у него еще хуже. Все, хватит. Сейчас спать, завтра продолжим. На следующий день все повторилось. Хасина по изобретенной им системе все так же прочесывал город, теперь западные районы. От его маркера на карте появлялось все больше желтых пятен. Было только одно отличие. Зевота. разбиралось сильнее, чем накануне. Наката по-прежнему не отрывался от окна. Они почти не разговаривали. Хасина крутил баранку, озабоченный тем, как бы не налететь на полицейских. Неутомимый же Наката все что-то высматривал, но безрезультатно. «Сегодня понедельник?» — спросил он. «Ну, вчера было воскресенье». «Значит, понедельник!» — отозвался парень и, на ходу сочинив мотивчик, отчаянно заголосил. «Сегодня понедельник! Значит, завтра вторник! Муравей — известный работяга! Глазки строит ласточка! А над высокой трубой заходит солнце красное! Хасинасан, Чего? На муравьев, когда они работают, сколько угодно можно смотреть и не надоедает!» «Точно!» — ответил парень. Пообедали в закусочной, где готовили угря, съели по порции рыбы с рисом. В Три заехали в кофейню, выпили кофе и чаю с морской капустой. К шести часам карту сплошь покрывали желтые пометки, а в городе практически не было ни одного закоулка, где не оставили бы следа самые обычные неприметные шины фамилии. Однако все было напрасно.